Глава 19 «Андрей, что случилось?» Я подошла к парню, одолеваемый плохими предчувствиями. И на то явно были причины. Его обычно спокойное лицо теперь казалось слишком мрачным, а глаза пугающе сверкали. «У тебя, оказывается, есть ребенок?» Прилетело, словно обухом по голове. Я даже отшатнулась, как от удара. «Не отрицай, я знаю. Скажи лучше...» «Его отец Антон?» Мы стояли во дворе Гордеевского дома, буквально за несколько подъездов от его квартиры. На улице уже достаточно стемнело, и постепенно начали включаться фонари. Я должна была встретиться с Ренатом, но сначала решила поговорить с Андреем. И его вопрос выбил меня из колеи. Многоэтажки закружились вокруг меня, будто в каком-то бесовском хороводе. Я на мгновение прикрыла глаза, пытаясь собраться. Сердце в груди, то жалобно сжималось, то прерывисто стучало. Не успела я даже найти с ответом, как услышала новое обвинение в свой адрес. «Ты для этого со мной сблизилась? Надеялась, что я буду прикрывать тебя? Я был лучше во тебе мнения. Думал, ты другая, настоящая, честная!» «Андрей!» – выдавила я скрипучим от напряжения голосом. «Это не так! Я ни на что не надеялась!» «С чего я должен верить?» Он усмехнулся, но эта усмешка таила в себе его глубокое разочарование. «Да, у меня есть ребенок», призналась я, тяжело вздохнув. «Я не хочу тебя обманывать. Его отец действительно Антон. Но к тебе это не имеет никакого отношения. Я не навязывалась тебе специально. Все вышло само собой. И раз ты пришел сначала ко мне, а не к своему начальнику, Смею надеяться, что в глубине души ты тоже знаешь правду. Я хотел лично у тебя спросить, чей это ребенок, а не проворачивать дела за твоей спиной. И спасибо, что сказала честно. Но ты понимаешь, что я должен об этом сообщить Антону? Да, но все же я вынуждена просить тебя этого не делать. По крайней мере, пока. Я и сама хотела рассказать ему о сыне, когда приехала, но после его радушного приема не смогла. Ты сам все видел. О чем можно было говорить, если он даже меня забыл?» Посмотрела на него с надеждой. «Ульян, ничего личного, но это моя работа, понимаешь? Мне дали задание найти о тебе информацию, и я нашел. Да и все равно ты не сможешь скрывать ребенка вечно». Обрубил тот мои надежды на корню. «Я не собиралась скрывать. Ты думаешь, почему я осталась здесь и настояла на этом дурацком договоре?» потому что хотела узнать Антона поближе, хотела понять, какой он человек. Возможно, ему вообще не нужен мой ребенок, и какой смысл тогда говорить? Я должна быть уверена в нем, прежде чем допустить к своему сыну, понимаешь?» Закончила я на последнем дыхании и шумом втянула воздух, пытаясь отдышаться, но кислорода все равно жутко не хватало. «Отчасти твои слова звучат логично, но и ты пойми, Антон не дурак». Он знает, что ты осталась не просто так, и ищет причины. И рано или поздно узнает о ребенке. Тогда на моей карьере будет поставлен крест, потому что он не простит мне такой оплошности. Да и во время развода это непременно всплывет и значительно усложнит процесс. О чем ты вообще думала, Ульян?» Он посмотрел мне в глаза, сосредоточенно, выжидающе. «О чем?» Воскликнула я обессиленно. «Но точно не о том, что меня забудут». Хотя, знаешь, я тоже не верю в это, потому что звучит это как полнейший бред. Антон явно что-то скрывает, но не мог он вот так вот обо всем забыть. Тем более он был трезвый. Они с друзьями тогда сняли дом, где мы все вместе провели три дня. Но это уже не имеет никакого значения. Я не строю иллюзий на его счет. Все осталось в прошлом. Я хочу лишь дать ему шанс стать отцом нашему ребенку». Но сначала я должна убедиться, что ему можно доверять, и он нас не подведет. Я правда хотел бы дать тебе время, но, к сожалению, не могу. Гордеев ждет от меня отчет, и прямо сейчас я пойду к нему. Прости, Ульян». Он виноват, опустил глаза. «Но я должен». «Я понимаю, что это твоя работа. Тем не менее, я надеюсь, что ты достаточно хорошо знаешь своего начальника», И можешь пообещать мне, что он не станет бедою на наши головы, когда узнает про сына. Потому что я не знаю, чего можно от него ждать. И поэтому мне страшно. Я смотрела на него сквозь слезы, застилающие мои глаза. И не лгала. Мне действительно было страшно. Я не готова к тому, чтобы он так рано узнал про ребенка. Я не уверена в нем. Не доверяю ему. Но, видимо, это конец. И что будет дальше, остается только гадать». Андрей ушел, а я еще долго смотрела ему вслед, в направлении подъезда Антона, за дверями которого он скрылся. Я представляла их разговор, и меня охватывало оцепенение. Страх словно тисками сдавливал грудную клетку. Наверное, я бы стояла на одном месте бесконечно долго, если бы не услышала знакомый голос. «Ульяна, что-то случилось?» Повернулась. и растерянно посмотрела на Рената, застывшего в метре от меня. Кивнула, то ли подтверждая, то ли опровергая его предположение. «Давай в машину, там поговорим». Он положил руку мне на спину, легонько подталкивая в нужном направлении. «Илья ведь в порядке?» – спросил тот, заняв свое место. «Ага». Буркнула, и несколько крупных слезинок скатились по щекам. «В таком случае успокойся». «Нет ничего, с чем мы не справимся. Если он тебя обидел, я его убью!» Сначала его голос звучал успокаивающе, но потом перешел в угрожающее рычание. «Не он!» Слипнула я, отрицательно замотав головой. «Но все кончено. Его помощник узнал про Илюшу и сейчас, наверное, уже рассказывает о нем Антону. Я не знаю, что теперь будет. А если он захочет забрать у меня сына?» Последнее я выговорила, содрогаясь от ужаса и до невозможности выпучив глаза. «Такого не будет никогда! Обещаю!» Ренат склонился ко мне и, осторожно, взяв мою руку, притянул к себе. Я уткнулась носом в его широкое плечо и засопела. «Успокойся! Я никому не дам тебя в обиду!» «Спасибо!» Прошипела я и, отстранившись, прерывисто дыша, положила голову на спинку сиденья. и попросила тихо, «Отвези меня куда-нибудь, я хочу выпить». Мой бокал не пустел. Он наполнялся с такой же скоростью, с которой я пила. И делала я это довольно быстро. Первые два бокала красного вина, можно сказать, опустошила незаметно. И скоро почувствовала себя лучше, однако мое спокойствие длилось недолго. Его нарушил звонок. Звонок от Антона. И как только я увидела на экране его имя, мое сердце сжалось. И сжалось так сильно, что я прикусила нижнюю губу. Он узнал и теперь жаждет объяснений. А я не готова пока давать ему их.